Глава четвертая Весь день Кирилл со своей новой начальницей провел в ангаре. Лаймалин, точно заведенная металась между стоящими в нем кораблями, то в их распахнутое чрево с различными приборами в руках, то подзывая к себе ремонтных киберов, подолгу что-то вводила в их программу. Иногда же девушка просто усаживалась на крыло одного из кораблей, и наблюдала за действиями ремонтной бригады. Кирилл, получив задание проверить содержимое насола в оболочке волков, довольно быстро закончил свою работу и теперь просто наблюдал за девушкой. Вообще, насол был очень интересной вещью. Кир вспомнил, как во время одной из лекций Лунин показал им прозрачный цилиндр, заполненный голубоватой жидкостью. «Это насол». «Нано-молекулярная квазижидкость. По сути, кровь ваших кораблей». Он открыл колбу и выплеснул ее содержимое на стол. «С виду обычная жидкость, но...» — Павел Николаевич опустил два сенсорных столбика в разлитую жидкость и, подойдя к кафедре, активировал встроенный в нее компьютерный терминал. Жидкость неожиданно вздрогнула и вдруг взялась вверх, сформировавшись в щупальце которая медленно покачивалась из стороны в сторону. Лунин углядел изумленный лица кадетов и, усмехнувшись, пробежался пальцами по умерцающей на поверхности кафедры клавиатуре. Щупальце дрогнуло и стало сжиматься. Через пару секунд перед курсантами предстало грубое подобие человеческой фигуры, примерно 30-сантиметрового роста. Человечек махнул рукой, и принялся выделывать танцевальное па, а затем, подпрыгнув в воздух, рухнул на пол потоком жидкости, вновь превратившись в обычную лужу. «Вот эта маленькая демонстрация показывает вам некоторые способности данного материала», сказал Лунин, наблюдая, как жидкость тоненьким ручейком устремилась в сторону, стоявшей на старе колбы, и быстро заполнила ее. На самом деле это, конечно, всего лишь трюки. Насол, прежде всего, служит для починки отдельных невысокотехнологичных узлов корабля в случае их повреждения, или, по-простому, латая дырки. В случае образования уных он заполняет поврежденные места, позволяя кораблю продолжать свой полет. Кстати, если подать на него специальный сигнал, то он окрасится в ярко-красный цвет – что позволяя точнее выявить места повреждений, даже не имея с собой специальной аппаратуры. Кирилл вздохнул и снова покосился в сторону девушки, сидящей на крыле соседнего волка. Казалось, что та нарочно избегала его. Едва ушел Лунин, как она сунула ему в руки прибор тестера и отправила на замеры. После того, как он доложил о проделанной работе и спросил, что делать дальше, В ответ услышал только предложение посидеть где-нибудь и не мешаться под ногами. Поэтому Кир забрался в один из волков и около часа дотошно изучал внутренность его кабины, изредка наблюдая за девушкой сквозь прозрачные стенки кокпита. В голове упорно крутилась невероятная мысль, но он также упорно ее отгонял. И все же Лайм была ожившая в реальности Нера. Кир покачал головой, слишком уж все невероятно. Однако, глядя на девушку, он постоянно вспоминал свое обещание, данное Нере в игре, которое он никогда не воспринимал всерьез. И как можно было надеяться встретить в обычном мире девушку с внешностью игрового персонажа? Бред! Но, как ни странно, этот бред оказался вполне реальным. — Кто же ты такая? — пробормотал Кир, откидываясь в кресле. — Кто? Откуда взялась? Ты человек или нет? — Эй, кадет! — раздавшийся позади голос заставил его сдрогнуть и оглянуться. Лаймалин, заглядывающий в открытый люк, поманила его пальцем. — Пойдем, помощь твоя нужна. Хватит штаны просиживать. — Кир развернул кресло и, поднявшись, направился вслед за девушкой. Они прошли через весь ангар и остановились у крайней машины с номером девятнадцать. «Держи!» Девушка протянула ему небольшой прибор, похожий на пистолет, с широким плоским раструбом. «Надо залатать все дырки в этой пташке. Надеюсь, умеешь пользоваться?» Кир отрицательно покачал головой. «Ух...» Лайм вздохнула. «Ладно, покажу». «А пока...» Она пристально оглядела Кирилла с ног до головы. «Первое. Да. Я не человек. Я Биандр. Биологический андроид, изготовленный учеными Империи Солнца». «Второе. Нет. Я не запрограммированная кукла, а вполне мыслящее существо». «Третье. Да». «На ощупь я такая же, как и земные девушки, хотя моя кожа — это не совсем органическое соединение. Однако пытаться пощупать меня не стоит. Хотя, если хочешь...» Девушка засучила рука в зона и протянула Киру руку, но тот лишь пожал плечами. «Поверю на слово. Все?» «М -м, «В принципе, да», — кивнула девушка. «И еще для тебя я лейтенант или инструктор. Понятно?» «Да, лейтенант». По старевому отрапортовал Кирилл, вытянувшись по стойке смирно. — Вот и хорошо. Далай малину, перев руки в бока, несколько минут всматривалась спокойно лицо парня, и затем хмыкнула и добавила. — Кстати, мне не нравятся слишком назойливые и многомнящие о себе кадеты. — Меня тоже не распирает энтузиазму тут торчать, — неожиданно для себя грызнулся Кир. — Хотя не буду скрывать что многое мне здесь интересно. — Вот как? — Лаем усмехнулась. — Ладно, приступим. С кораблем они провозились до вечера. Молекулятором оказалось пользоваться довольно просто. Подсоединяешь его к баллону с биметаллом, надеваешь защитную маску и начинаешь водить над отверстием, наблюдая, как то зарастает прямо на глазах. В принципе, это мог сделать и любой из киберов, но все они были заняты, на других объектах. А корабль надо было срочно подготовить к завтрашнему дню, поэтому этим пришлось заниматься им. Когда они закончили лаем, придирчиво глядела работу Кира и только потом разрешила ему отправляться в казарму, сказав, что завтра ждет его в десять часов у ворот аэродрома. «Привет, милый!» — сказала Гера, выглянув из душа, едва он вошел в свою комнату. — Как отработал? — А. -э», Кир махнул рукой, другой автоматически гладя шустрика, который уже взобрался ему на плечо. — Знаешь, тут Лунин направил меня в подчинение другому инструктору. — И что? — спросила девушка, выходя из душа, завернута в полотенце. — А то. Во-первых, это девушка, во-вторых, она не человек в смысле гера удивленно посмотрела на кира прямом усмехнулся парень она андроид точнее не совсем андроид но все же не человек бред девушка подошла к другу и приложила ладошку своей руки к его лбу ты у меня не перегрелся нет кир стянул с себя майку и подойдя к шкафу отправил ее в нишу очистителя следом отправились итреко — Она что-то среднее. Я толком не знаю, надо у Павла Николаевича спросить. — Ладно, я в душ. — Только недолго, — крикнул вслед девушка. — Ребята внизу скоро соберутся, да и поесть надо. Голодный поди. — Как волк, — согласился Кир, — слона бы съел. — Ну, слона не обещаю, — рассмеялась девушка. — Сейчас оденусь и что-нибудь сделаю на быструю руку, а ты, как закончишь, сразу спускайся вниз. — Когда Кирилл спустился вниз, то застал за столом Рена, усиленно поглощавшего печенье из большой вазочки. Рядом сидела Минака и с тоской в глазах наблюдала за происходящим процессом. Гира, стоявшего у пищекомба, что примостился на узком столе, тянувшемся вдоль стены и служившем для готовки, что-то усиленно резала и складывала всю большую чашку. «Привет, Кир!» — помыхала рукой Аира, заметив спускающегося по лестнице парня. «Привет!» — пробурчал Айка с набитым ртом. «Каяк прошел, дунь!» «Прождусь сначала!» — вздохнула Минака, отвешивая тому смачный подзатыльник. «Нормально!» — улыбнулся Кирилл, садясь за стол напротив. «А где остальные?» Андрей с Тиной пошли прогуляться. Заодно и до автоматов сходят, соку возьмут и мороженого. А то что-то к вечеру душновато стало, как бы дождик не пошел». «Эрика банально дрыхнет. Антон взял твои удочки подался к озеру. Надеюсь, ругать не будешь?» Гера поставила перед Киром тарелку с земящимся супом и миску с салатом из помидоров с огурцами и луком. «Но сегодня целоваться будет проблема». — заявил Рен, жадными глазами, глядя на салат. — Вытерплю, — улыбнулась Гера, усаживаясь рядом. — К тому же я тоже голодная, так что вонять будем на пару. — А ты не смотри голодным взором! — Минако отодвинула вазочку с оставшимся печеньем подальше от Рена. — Уже три раза поел, как в тебя влезает. — Ну, я же молодой, и видишь, какой мускулистый! — Рен согнул руки, демонстрируя подруге. Объемные бицепсы. Мне много надо. Чую, скоро у тебя такими темпами еще одна мышца будет. Чуть и выше пояса, зато большая и выпирающая через замень. Не, не должно. Рэн с тревогой посмотрел на свой плоский живот. А жрать меньше надо, вздохнула Аира. Дверь распахнулась, и в казарму вошли Андрей с Тиной. Фу, духота страшенная. — сказал Андрей, снимая с плеча сумку переносного хрона и ставя ее на стол. — К тому же комары прямо озверели. — Ага, там на скиллы целое воздушное сражение с ними устроили. Но, похоже, даже наши стариковски не очень справляются. Добавил Атина, открывая сумку переносного хрона и доставая из него разноцветный цилиндрик мороженого. — Кто будет? — Я, — вскинул руку Рен, — хочу бананового. «Кто бы сомневался!» — вздохнула Минако. «Для тебя банановое самое то. Тин и мне шоколадное, если есть». Девушка кивнула и, достав требуемое, кинула цилиндрики к друзьям. Затем вопросительно посмотрела на Хира с Герой. «Не, спасибо!» — покачал головой Кирилл. «Я только что салата с супом наелся». «Я тоже пока не буду». — сказала Гера. — Кстати, ребята, тут Кир сегодня с интересной девушкой встретился. Говорит, что она не человек, а вроде как робот. — Не робот, а биоандроид, — поправил подругу Кир. — Зовут Лаймалин. Она пилот инструктор. — Биоандроид? Андрей заинтересованно посмотрел на друга. Что-то я не слышал о подобных. Она сказала, что ей изготовили ученый Империи Солнца. — Так она все-таки машина? — спросила Минако. — Нет, не похоже. Кир подцепил вилкой последний ломтик помидора и отправил в рот. — Обычная девчонка, только внешность несколько непривычна. Глаза, как небольшие блюдца, волосы зеленого цвета. Короче, не знаю, это видеть надо. — Глаза, волосы... — пробормотал задумчиво Айка и вдруг, сорвавшись с места, подскочил к висящему на стене информеру. — Помнится, нам на лекциях рассказывали о технологиях солнечников, и там что-то подобное было, — с короговоркой пояснил Рен, быстрыми движениями пальцев, перебирая высветившиеся на экране пиктограммы. — А вот, смотрите, на экране появилось изображение девушки, похожей на лайм, только чуть постарше, — и с ярко-розовыми волосами. Так называемые персональные андроиды — персаны. Лет десять назад в империи на них был бум. Очень похожи на людей, к тому же, в отличие от наших кукол, обладают продвинутой системой чувств и хорошей обучаемостью. И что это значит? Они совсем как люди, вздохнул Айка. К сожалению, их импорт запрещен законами солнечников. — И все-то ты знаешь, — покачала головой Аира. — Не все. Просто на лекциях рассказывали. А нам с Георгом интересно стало. Вот мы все те и порылись. — Понятно, — кивнул Андрей. — Но Кир говорил, что она биоандроид, верно? — Ага. Биандр. Так она себя обозвала. — Эти тоже, — Андрей кивнул в сторону экрана. — Дай-ка только пожал плечами. — Вроде обычные андроиды. Интересно. Андрей усмехнулся. Нашему Киру вообще везет на все необычное. Это точно, Гера прижалась к парню. Меня же он нашел? Скорее, ты меня нашла. Он потрепал девушку по волосам, взбив аккуратно уложенные волосы в капну. Кирилл, Гера укоризненно посмотрела на него и вскочив с дивана, умчалась наверх. О чем спор? Сверху, потягиваясь, спускалась Эрика. С удивлением посмотрев на взъерошенную Геру, прошмыгнувшую мимо, она подошла к Киру и, чмокнув его в щеку, уселась рядом. «Так о чем спорим?» — повторила она свой вопрос. «Да ни о чем!» — махнула рукой Минака. «Кстати, Кир, ты со своей инструкторшей всех нас заинтриговал. Может, просто пригласишь ее к нам в гости?» Парень покачал головой, сомневаясь, что согласится. — А ты попробуй, — Айка с прищуром посмотрел на друга. — Ты же у нас знаменитый лавелас. Девчонки вон вешаются гроздьями. — Действительно, Кир, пусть приходит, — сказала минака Интересно с ней поговорить. Тем более солнечники и в какой-то степени потомки переселенцев с моей родины. Кир обреченно вздохнул. «Помнится, когда вы последний раз меня так уговаривали, это не очень хорошо для нас закончилось». «Ну да ладно, попробую». Лайн сняла комбинезон, затем стянула себе майку, штаны и, отправив их в очиститель, растянулась на кровать закинув руки за голову. День выдался довольно суетливый. Пришлось практически вручную перебирать двигатель одного из сейперов, так как почти все киберремонтники вновь были затребованы для обслуживания раздящего. Судя по поднявшейся суете, Брик готовился к какому-то дальнему походу, ибо грузили много и упорно. Лайм даже заметила два тяжелых танка, покрытых шестигранными плитами брони высшей защиты. — Похоже, поход предстоял опасный лайн несколько раз пыталась разузнать у Дорнера о целях экспедиции, но тот лишь сказал, что Брик отправляется в очередной рейд на КЛ-17. И таким взглядом посмотрел на нее, что девушка поняла о бесполезности дальнейших расспросов. Лайн вздохнула и, поднявшись с кровати, унылым взглядом глядела окружавший ее беспорядок. Отец всегда хотел, чтобы она была истинной леди, «А в будущем прекрасной женой, видел бы он ее сейчас!» Девушка усмехнулась и, вздохнув, принялась собирать разбросанные по комнате вещи. Из-под шкафа выглянула сфера киберуборщика и, обнаружив, что пространство свободно для продвижения, деловито принялась собирать с пола мелкий мусор. Закончив прибираться, Лайм отправилась в душ и полчаса нежилась под тугими струями воды. Уже практически стемнело. Девушка, заварив крепкого чая, стояла с кружкой на балконе, задумчиво смотря в ночное небо. Скоро должен был начаться учебный год, и в воздух поднимутся искусственное солнце, чтобы отодвинуть наступающую ночь. Но до этого еще почти месяц. И даже силовое поле, куполом висящее над академией, пока работают в щадящем режиме. Лайн посмотрела, на кружку и вернулась в дом. На душе было как-то неспокойно. Впервые за многие месяцы она вдруг остро почувствовала свое одиночество. Все в кресло. Она подтянула колени к подбородку и замерла в такой позе. Хотелось завиться в уголок и тихо скулить. Лаймон шмыгнула носом и посмотрела на кресло «Вирта», но играть не хотелось, особенно после того, как ее вечный напарник Кир практически совсем перестал появляться в сети. «Да ведь он ей так сейчас был нужен!» Девушка вздохнула и посмотрела на информер, где в углу экрана отражалось время. Было еще только пол первого. Лайн вновь уткнулась лицом в колени. «Что с ним происходит? Почему едва светает? тает, Она бежит на аэродром и нервничает до того самого момента, пока туда не придет этот кадет. Почему она вечно грубит ему, а он вместо того, чтобы огрызнуться, молча выполняет все ее указания? — Ну что за дефект такой? — Лайм усмехнулась. — А еще его зовут Кир, совсем так же, как ее друга по игре. — А вдруг? — девушка замерла, боясь развить свою шальную мысль. Но затем мысленно рассмеялась. — Нет, такого совпадения просто не может быть. Она вновь бросила взгляд на часы. — Ну как же тянется время? Лаймалин поднялась с кресла, и, дойдя до кровати, ничком рухнула в ее прохладные объятия. Через несколько минут девушка уже спала. День выдался суетливым. Конечно, первое, что бросилось в глаза Киру, когда утром прибыл на аэродром, было отсутствие космолета, к виду которого за эти две недели он уже привык. Лайм, не дожидаясь вопроса, сообщила ему, что ночью разящий отбыл с земли на марсианскую базу Центр Спаса, после чего отправила проследить за киберами, которые начали ремонт оставшихся в ангаре кораблей. Убедившись, что все в порядке, И, доложив об этом своей строптивой инструкторше, он был тут же отправлен на склад со списком нужных деталей. Итак, весь день. Несмотря на отлет разящего, киберремонтников все равно не хватало. Поэтому им слайм пришлось снова порядком покопаться во внутренностях стоявших на приколе кораблей. Девушка, надо сказать, работала как заведенная, и у Кирилла даже создавалось впечатление — что короткие перерывы она делает исключительно ради него. Первые дни было трудно, но постепенно он втянулся. К тому же Киру казалось, что, несмотря на прежнюю грубость девушки, между ними все же установился шаткий мостик взаимопонимания. Лайм даже стала обедать вместе с ним, а не исчезать куда-то, как в первые дни. Иногда, глядя на задумчивую девушку, сидевшую на крыле волка, Подтянул свои колени к подбородку, Кир явственно видел Неру, которая любила вот так же сидеть, ожидая его прихода. Хотелось привычно приобнять ее, но Кир прекрасно понимал, что это уже не игра. К тому же в его жизни была девушка, однако глупое обещание упорно не давало ему покоя. А еще Кир постоянно отбивался от друзей, которые каждый день напоминали ему о его обещании пригласить Лайм к ним в гости. Но он никак не мог решиться. «Ребята, как дела?» Кирилл вынырнул из глубин своих размышлений и вопросительно посмотрел на стоявшего рядом Лунина. «Павел Николаевич?» «А ты кого ожидал?» — хмыкнул Лунин, присаживаясь рядом. «А где Лаймолин? Там? Кирм отнул головой в сторону Сейпера. — Пытаться оживить этот хлам. — Уже второй год пытаются, — вздохнул инструктор. — У нее, знаешь ли, привязанность к этому старичку. Училась она на нем. А потом один из кадетов его грохнул. Да так хорошо, что двигатели в разнос пошли. Мы хотели его списать, но лайм не дала. Выбила у Дорнера транспортник и притащила сюда... Вот теперь, как в свободное время, так копаются. Я примерно так и понял, — улыбнулся Кир. — Я что пришел-то? — Лунин посмотрел на Кира. — Завтра я тебя отсюда забираю. Разящий ушел, так что теперь все технари свободны. Они этих птичек за пару дней в порядок приведут. А ты мне в другом деле понадобишься. — Аллам? растерянно спросил Кирилл. — Лоим? — Павел Николаевич пожал плечами. «Засиделась она что-то... Обычно она вечно в разъездах, да и учебный год скоро, так что ей скучать не придется». «Понятно». «Ну, бывай. Лунин поднялся. «Завтра можешь отдохнуть, послезавтра жду тебя на кафедре». Кирилл растерянно посмотрел вслед инструктору. «Что, Павел приходил?» Лайм спрыгнул с площадки подъемника. «Эй, кадет, очнись!» Она пощелкала пальцами перед носом у Кира, заставив того поморщиться «Сказал, что с завтрашнего дня забирает меня отсюда». Кир посмотрел на девушку. «Хорошо». Лайм перехватила взгляд парня и вздрогнув, впервые отвела глаза. «Чем займетесь?» «Не сказал?» «Нет». Юноша покачал головой. «А ты чем?» — Дел хватит, не беспокойся, — Лайм Алина усмехнулась. — Ладно, кадет, приятно было с тобой работать. Надеюсь, еще встретимся. — Но день ведь еще не закончен. — Иди уж, — махнула рукой девушка, — я тут и сама справлюсь. Она резко развернулась и направилась к подъемнику. — Лайм! — девушка вздрогнула и застыла, не оборачиваясь. — Лайм! Кир замолчал, не зная, как сказать. «Ну, короче, ребята из моего отделения хотели, чтобы ты к нам пришла. Вот, меня попросили». «Зачем?» Каким-то механическим голосом спросила девушка. «Ну, просто я рассказал про тебя». «Захотели полюбоваться на необычного андроида?» «Нет, просто считай, что ты интересный человек, и я...» «Что и ты?» Голос лайм дрогнул. «Я тоже так считаю». «Понятно». Девушка резко обернулась и одним неуловимым движением оказалась рядом с парнем. «Интересный человек. Кирилл, ты забыл, что я не человек? Я андроид, машина, запрограммированная кукла». Лаем с грустью посмотрела в глаза Кирилла и, усмехнувшись, похлопала его по плечу. «Иди, кадет, свободен». «Ты не права», — покачал головой Кирилл, не трогаясь с места. Не знаю, как кто, но я так никогда о тебе не думал. И уверен, что из моих друзей никто так не подумает. Просто Минако хочет поговорить с тобой о культуре и традициях империи. Она ведь с японских островов. Айка, каюсь, хочет обсудить особенности тамошних андроидов. Андрей интересуется устройством вашего общества. А моя Гера хочет познакомиться с той, с которой я работаю уже не одну неделю и прихожу после этого, как выжатый лимон. А Эрика хватит, лаймалин прервала парня. Так ты и придешь завтра? Девушка молча развернулась и направилась к подъемнику, но вдруг остановилась и тихим голосом сказала Завтра в двенадцать, жди у меня у лестницы на Первом ярусе Вавилонки. Я приду. «Командор?» Девушка положила папку перед Майером и, козырнув, вышла из кабинета. Арнольд приложил палец к сенсору в углу папки и, пробежав глазами по строчкам доклада, удовлетворенно хмыкнул, затем, закрыв, толкнул ее в сторону Дорнера, сидевшего напротив. «Может, сам расскажешь?» — поморщился куратор, ловя папку. «А что рассказывать?» — усмехнулся командор. «Разящий вместе с дальнеба получил разрешение на сопровождение исследовательского корабля, идущего КЛ-17, так что, думаю, наша афера прокатила. «Разящий загружен под завязку, и на борту только наши люди. По легенде, он должен отделиться от основной экспедиции и направиться для исследования пульсара GHI-56 в соседнем секторе. На самом деле... Он уйдет вдали бросок к нужному нам сектору. — А если с нас затребуют материалы по пульсару? — А я уверен, что затребуют, — буркнул Дорнер. Некоторые в совете как-то слишком болезненно отнеслись к тому, что в исследовательскую экспедицию уходят сразу три корабля. — А вот тут их ждет сюрприз. Майер откинулся в кресле и с улыбкой посмотрел на куратора. — Материалы по данному объекту — Давно у нас, в центральной базе. — Как всегда, зажал на всякий случай, — покачал головой Марк. — Не зажал, а приберег, — усмехнулся командор. — Ладно, у тебя что, или опять кофейку попить забрел? — не дай и нет, — Дорнер вздохнул. — Ребятам в Австралию срочно нужно перекинуть пару черепашек. А у меня все группы в разлетах. Уже сам собрался лететь, но меня сегодня в Москву вызвали... «Ну и что, никого нет?» «Ну почему? Лаем свободно». Но Лунин не дает. Заявил, что у него тоже рук не хватает, и вообще девчонке надо отдохнуть. «Он прав», — кинул командор. «Мы ее и так все лето гоняли. Ты забыл, наверное, что она всего лишь молодая девушка, а не такой старый хрыч, как ты сам?» «Ну ты скажешь», — рассмеялся Дорнер. Да я же мужчина в полном рассвете сил, и женщинам, кстати, нравлюсь, в отличие от одной старой песочницы. Это старая песочница, если ты не забыл. Женат, на красивой женщине, парировал Майер. А ты все бобылем ходишь? Просто мне так лучше, бахнул рукой куратор. И все же, кроме лаем, и послать некого. Дали ты забыл, что сам отдал распоряжение о проверке всех законсервированных объектов. Кстати, есть интересные результаты. — Понятно, — командор вздохнул. — Ладно, свяжусь с Луниным, но после этого, чтобы выписал девчонке отпуск, хотя бы на полмесяца, иначе сам на следующий год без него останешься. — Ясно? — Так точно, герр-командор, гер — гаркнул Дорнер, усмехаясь. — Марк, я серьезно. — Да понял я, понял. — Действительно, загоняли мы девочку. но вздохнул. — Кстати, еще одна просьба. — Ну, а им понадобится помощник. А сейчас у нее на побегушках работает один кадетик. Вот пусть... — Марк! Майер нахмурясь посмотрел на собеседника. что ты опять задумал. — Да ничего. Куратор придал своему лицу невинное выражение. Просто ей нужна брать помощь. — Кто? — Градов. — С ума сошел! — Нет, — Марк покачал головой, — у Лайн проблемы с общением, и на этой почве развилось скрытое чувство неполноценности. Девчонка буквально сохнет на глазах, а этот парень, похоже, нашел с ней общий язык. — Это точные ли твои догадки? — Вам предоставить психологические выкладки наблюдаемых объектов? — Поверю на слово, — глава Академии пристально посмотрел на куратора. «Но смотри, Марк, не дай бог опять что-нибудь случится!» «А что может случиться?» Пожал плечами тот...